Байрон никогда не говорил таким языком любви. Никогда итальянские письма его не звучали так пламенно и живо, как в этот период. Но одновременно он писал и другие письма, научившись языку конспирации. Он изучил язык шифра, для которого пользовался обыкновенным католическим молитвенником. Он ставил в дневниках этого периода букву R которая расшифровывается как предстоящее самое главное событие Италии революция. Но открытые нешифрованные письма к английским и итальянским друзьям содержат лишь лёгкую критику деятельности правительственных чиновников с весёлой припиской: "Я знаю, что цензурная сволочь будет читать это письмо". Развод графа Гвичоли и Терезы Гамба состоялся Старый Гамба, отец молодой Пьетры, ставшей другом и обожателем Байрона, все согласились на этот шаг. Но бывшая графиня Гвичоли должна была заплатить дань общественному лицемерию и опуститься на несколько ступеней ниже по общественной лестнице, ибо многие дома для неё закрылись после этого шага. К чести её надо сказать, что она принесла это с большим достоинством, ни словом не намекая Байрону о том, что она перешла на положение добровольной изгнанницы внутри своей страны. Но в это время был нанесён новый удар и ей и семейству Гамбо. Письма посыпались теперь уже в руки старика Гамбо, а вслед за письмами ему было указано, что по законам итальянского света дочь разведённая с мужем возвращается в дом отца. Пришлось покориться этой необходимости. Семья обеспечила Терези Гвичоли небольшой ежегодный бюджет, выдаваемый только при условии, что разведённая Гамба будет жить под одной кровлей с отцом. Местом пребыванием семьи была Равенна. Оттуда на всю Италию прозвучали новые терцины, написанные Байроном, поэма Пророчество Данте. Энгельс в предисловии к итальянскому изданию Коммунистического манифеста в 1893 году писал: Закат феодального средневековья, заря современной капиталистической эры отмечены колоссальной фигурой. Это итальянец, это Данте, в одно и то же время последний поэт средневековья и первый поэт нового времени. Теперь, как и в 1300 году, начинает вырисовываться новая историческая эра. Даст ли Италия нового Данте, который запечатлеет час рождения новой пролетарской эры?